Глава шестнадцатая. Гость с того света. Гонзалин стоял на горной тропинке и недоуменно озирался по сторонам. Даже притопнул ногой по камням, как будто полагал, что оттопание этого тут же явится перед ним, как по волшебству Джемеля и ее учитель, почтенный Хидр. — Ничего не понимаю, — сказал он. — Договорились встретиться здесь. — Может, они отошли на время, — предположил Нестор Васильевич. — Вы договорились об условном сигнале? «Конечно, сигнал!» — вспомнил помощник и заухал филином. Загорский воззрился на него с некоторым удивлением. «Хороший сигнал», — сказал, — «правдоподобный. Особенно если учесть, что филин — птица ночная, а сейчас полдень». Гонзолин сварливо отвечал, что сигнал очень хороший, именно потому что не ко времени. «Была бы сейчас ночь, поди догадайся, сигнал это или настоящий филин решил размяться перед охотой. Его бы уволен он бы вообще!» — кричал крокодилом. Тогда уж точно не перепутаешь ни днем, ни ночью крокодилов в горах не водится. Беда только в том, что никто не знает, как кричат крокодилы. Нестор Васильевич покачал головой. Никакой тайны, по его словам, тут не было. Типичный крокодилей звук — это замысловатая смесь рычания и клокотания, — пояснил он. Помощник поглядел на него с подозрением. Что значит смесь рычания и клокотания? Загорский отвечал, что сам он изобразить не берется. Но звук очень похож на тот, который издает средний пролетарий, после того как наестся до отвала и тяпнет стаканчик другой водочки ганзолин отвечал что отродясь не интересовался пролетариями да еще и наевшимися до отвала загорский на это заметил что благородный муж должен интересоваться самыми разными аспектами жизни это может пригодиться ему в дальнейшем ну значит я не благородный муж заключил китаец и снова заухал филином загорский поморщился На его вкус ухол Гонзалин не музыкально и весьма подозрительно. С таким уханьем, сказал он, очень легко привлечь внимание красноармейцев. Пора кончать с этими песнями западных славян. Если суфии услышали филина, они скоро явятся. Если нет, то тужиться дальше бесполезно. Гонзалин, обиженный, что его уханье сочли недостаточно музыкальным, сердито умолк, и они принялись ждать. Однако прошло пять минут, десять, пятнадцать. Все вокруг было тихо. Очень может быть, что они решили не ждать нас и отправились за нур в надежде, что сами смогут отбить или похитить Коран Усмана, сказал Нестор Васильевич. Помощник задумался на секунду, потом посмотрел на хозяина с некоторым подозрением. То есть, как это отправились за нур сами? У них что, есть расследовательские навыки? Или, может, они знают, куда поехал нур со своими башебузуками? Они, разумеется, знают, куда. В сторону Алайской долины, отвечал Нестор Васильевич. Вот только не знает, каким именно путем. А вообще же вопрос Гонзолин задал очень толковый. Почему сначала, прибегнув к их помощи, Хидр и Джамиля теперь неожиданно от нее отказываются? Может быть, они думали, что красные убьют Загорского и решили не ждать попусту? Так или иначе, все это выглядит довольно странно. В любом случае, сидеть на месте не приходится, пора отправляться в путь. Сказано, сделано. И они, ничтоже сумняшися, двинулись по горной тропинке вверх. Тропинка была не очень крутой, ярко светило солнце, ветер навевал прохладу, день был замечательный. Единственное, о чем жалел Гонзалин, что путь они продолжали пешком. Лошадей, само собой, пришлось оставить внизу, поскольку с места побоища они уползали по змеиному. Не беспокойся о том, на что не можешь повлиять, — беспечно говорил Нестор Васильевич. — Лошади нам пока все равно не помощники. Мы оказались между Сциллой и Харибдой. По правую руку от нас красный эскадрон — который после блистательно проведенных мной переговоров считает твоего покорного слугу главным туркестанским басмачом. За хребтом рыщут другие красноармейцы, которые хотят отомстить за своих собратьев, подло убитых Нуруддин и ее башебузуками. Нам же рекомендуется не попадать в руки ни к тем, ни к другим, иначе судьба наша будет такой печальной, что посмертное Бордо, в котором я побывал со всеми его демонами и ракшасами, покажется нам увеселительной прогулкой. Он слышал, что большевики пытать умеют ничуть не хуже, чем средневековые китайские палачи. Загорский ему на это отвечал, что пытать умеют почти все. Надо только, чтобы умение это было извлечено на свет Божий. А лучшего проявителя человеческих недостатков, чем война, еще никто не придумал. Люди ослеплены страхом, болью, горем. И из них часто лезет все самое худшее, в том числе и готовность пытать ближнего своего. Гонзалин слушал все это молча и с видом весьма мрачным. — О чем ты задумался, друг мой? — спросил его Нестор Васильевич. Гонзалин отвечал с неохотой и несколько путанно. Из его слов можно было понять примерно следующее. Вот они с хозяином практически всю свою жизнь борются со злом. Однако, сколько они не бьются, зла, очевидно, меньше не становится. Так в чем же, в конце концов, смысл их борьбы? И возможно ли вообще истребить зло на земле? Выслушав его, хозяин невесело улыбнулся. «Это вопрос философский, хотя ответ на него давался уже неоднократно», — сказал он. «Проще всего ответить на него так. Мы всякий раз перед едой моем руки, чтобы очистить их от разных болезнетворных микроорганизмов. Однако, сколько бы мы ни мылись, микроорганизмы возникают снова и снова. Так какой смысл раз за разом мылить ладони, если источник болезни нельзя уничтожить окончательно? Ответ простой». Мы моем руки не для того, чтобы убить все микробы и бактерии, а чтобы не отравиться. Внутри нас есть свои микроорганизмы, защитники, и когда в нас попадают микробы, наши защитники их атакуют. Но если врагов слишком много, защитники не справляются. Человек заболевает и может даже погибнуть. Так вот, руки мы моем именно для того, чтобы быть сравнительно здоровыми и не умереть. Так же и с преступностью. Возможно, когда-нибудь... Человечество искоренит это зло, но вряд ли это случится в ближайшие тысячу лет. Если не бороться со злодеями, они будут чувствовать себя вольготно, перестанут чего бы то ни было бояться и принесут гораздо больше зла, чем сейчас, когда с ними борются. Может быть, в обществе настанет хаос, и оно перестанет существовать, вернувшись к первобытным своим основам, где главным аргументом была сила, а не добро или закон. Мы боремся со злом не надеясь его победить. Боремся для того, чтобы можно было жить жизнью более или менее человеческой. Вот почему так опасна коррупция и вообще терпимость к преступности. Там, где мы делаем один шаг назад перед злом и хаосом, рано или поздно придется отступить на гораздо большее расстояние. Обыватели этого, может быть, и не понимают, и склонны разбойников представлять Робин Гудами, которые якобы борются со злом. Однако эту опасность должны понимать мы. Понимать. И не прекращать своих усилий. Однако Гонзолин уже думал о другом. И мрачное выражение на его лице сменилось озабоченным. «Не отстать бы нам от Суфиев!» — сказал он. Загорский кивнул замечание здравое, конечно. Однако теперь их задача немного другая. Они не должны догонять Суфиев. Суфиев надо опередить. Иными словами, надо оказаться рядом с Нуруддин быстрее, чем Джемеляй и почтенный Хидр а для этого им придется сделать неожиданный шаг — отправиться в пасть к тигру. То есть, — не понял Гонзалин. то есть вернуться в долину, из которой мы бежали. Нам надо обнаружить следы Наруддин и ее головорезов, и надо раздобыть лошадей. Китайц не стал спорить с хозяином, не стал говорить, что план самоубийственный, потому что нельзя себя обнаруживать. Он просто кивнул и двинулся вперед. Он знал, что его Гонзалина, бог удачи, обходит стороной. А вот хозяину везет, и тем, что они до сих пор живы, хотя десятки раз жизнь их висела на волоске, они обязаны только везению своего патрона. Следовательно, если хозяин сказал, что им надо идти в пасть значит, так тому и быть. Помощник Нестора Васильевича много раз критиковал хозяина и частенько бывал им недоволен, но в главных вещах, как жить и как умереть, он целиком полагался на господина. Впрочем, рванувшись вперед, он тут же и остановился. «Но как же мы спустимся вниз?» – спросил он. «Неужели вы хотите возвратиться назад?» Загорский отвечал, что возвращаться назад им ни в коем случае нельзя. «Тогда что же делать? Здесь только одна тропинка, и она ведет вверх». «В таком случае, – отвечал Загорский, – придется протоптать еще одну». Они стали осторожно спускаться вниз извилистыми путями, Выбирая наиболее безопасную, пологую траекторию, которая с одной стороны вела их вниз, с другой должна была увести достаточно далеко от того места, где они встретились с красными конниками. Загорский объяснил помощнику, что к человеческому жилью они выйдут не раньше, чем спустится ночь. В противном случае они их тут же узнают за десять верст вокруг. В долину они спустились, когда солнце еще только садилось. «Подождем», — сказал Загорский, — «полюбуемся закатом». Однако особенно долго любоваться закатом им не пришлось. Темнело в горах очень быстро. Вот красная полоска вечерней зари еще освещает долину и стоящий внизу аул. А вот уже тьма свалилась с гор, и не видно ничего, хоть глаз выколи. И двигаться даже по дороге надо на ощупь. Когда они подходили к аулу, стало легче. Кое-где в окнах виден был теплый неяркий свет. Нестор Васильевич сказал, что свечи вечером в сельской местности – это уже новые явления, связанные, вероятно, с советской властью. Раньше крестьянин вставал до зари, за день успевал сделать все дела и ложился еще до захода солнца. Исключение составляло местное духовенство или редкие грамотеи. Сейчас же советская власть устраивает в горах школы, дети занимаются там днем, затем помогают родным по хозяйству, по вечерам делают домашнюю работу и даже, может быть, читают книги которые рекомендовал им учитель. Гонзолин посмотрел на него внимательно. «Не хочет ли хозяин сказать, что от большевиков тоже есть какая-то польза?» «В большевиках хорошо то, что они прогрессисты», — задумчиво отвечал Загорский. «Они искренне полагают, что народ надо учить грамоте, что у женщин с мужчинами должны быть равные права, что будущее принадлежит науке и технике. Я бы, пожалуй, даже примирился с ними» если б не их дикая и жестокая манера проводить в жизнь свои планы. Кто не согласен с ними хоть в чем, тот, получается, их враг, а врага следует уничтожать. — Может быть, это только потому, что гражданская война еще только не кончилась? — спросил Гонзолин. — Может быть, со временем они смягчатся? — Может быть, может быть, — задумчиво кивнул Загорский. — Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Наконец они вошли в АУ. Обойдя его по краю, поняли, что сейчас там находятся только местные жители и нет ни басмачей, ни красноармейцев. «Притворяться на всякий случай будем большевиками», — сказал Загорский, — «но не красноармейцами. Конечно, на них мы мало похожи. А, скажем, школьными учителями. Легенда такая. Нас отправили в Алайскую долину организовывать школы и учить детей. По дороге мы попали в бой, который велся между басмачами и красными». На время боя мы спрятались, наши кони, напуганные выстрелами, сбежали. Теперь вот мы добираемся пешком, надеемся на помощь добрых людей. «А что мы преподаем?» — поинтересовался Гонзалин. «Я русский язык, ты математику. «Правда, в сельских школах, я думаю, так мало учителей, что преподавать приходится всю школьную программу, от чистописания до географии». Для ночлега они выбрали домик поскромнее. — Если вдруг явится басмачив, в чем я сильно сомневаюсь, бедняк-хозяин, который наверняка сочувствует красным, нас не выдаст, — объяснил Загорский. Хозяин Бобо-Джон-Ота жил один и принял их весьма радушно. Налил чаю, выставил на стол блюдо с урюком и жареные зерна, видимо, единственное угощение, которое у него имелось. — Наше счастье, что в туркестанских горах до сих пор свято бледут закон гостеприимства, — заметил Нестор Васильевич. Пока хозяин ходил на кухню за кипятком, попробовали бы мы так завалиться в квартиру где-нибудь в Москве или Петрограде? Представляешь, чтобы нам сказали уплотнённые до крайней степени пролетарии? Между тем бабаджоната гостеприимством которого были так довольны Загорский и его помощник, кипя от злобы выскочил на улицу. Проклятые большевики, это они виноваты, что он в страхе бежал из собственного кишлака, где был самым богатым человеком. Бежал сюда, где его никто не знает, поселился в самом нищем домишке и изображает из себя бедного дихканина, которому и на еду не всякий-то раз хватает. Каждый день он ловит на себе то насмешливые, то сочувственные взгляды сельчан. При этом сочувственные бесит его куда больше, чем насмешливые. Вчера голодранец, сосед, решил сделать доброе дело во имя Аллаха. Принес ему обломанную черствую лепешку. «Прими!» — сказал от чистого сердца. Баба Джон Ата принял с поклонами, льстиво улыбался, униженно благодарил голожопого благодетеля. Едва же тот вышел за ворота, бросил лепешку на землю и в ярости растоптал. Знал бы, доброход к кому он явился со своей милостыней. У себя дома Баба Джон Ата кормил лепешками и урюком своих коней. А яства, которыми наслаждался он сам, здешним Дехкановы присниться не могут. Он думал переждать, отсидеться в этом глухом ауле пока маджахеда не изгонят большевиков обратно в их русский ад, откуда они явились при полном шайтанском параде. Но нет. И тут достал его Иблис. Вдруг непонятно, откуда из ночной тьмы вынурнули два комиссара. Называют себя учителями, бесстыжие. Как же видел он учителей? Подлинные учителя, муллы и улемы. Это люди богобоязненные, при всяком случае Аллах поминают, Мысли их устремлены к божественному. А этих новых... Одна мировая революция на уме, да лишь бы женщин срамить, оголять лицо, показывать всему свету то, что раньше видел один только муж и родичи. Боба Джон так пел от ярости. Ему казалось, что на коже его вспухают горячие волдыри. В прежние времена, когда здешние аулы и кишлаки полны были воинами ислама, уж он бы знал, как обойтись с непрошенными гостями. Но сейчас что он может только ериться? Эх, ему бы сейчас одного маджахеда, пусть и самого захудалого, но с ружьем. Уж он бы знал, что ему сказать, куда направить. Баба Джона та молился так истово, что Всевышний услышал мольбы несчастного и послал ему избавителя. Совсем рядом в ночи раздался легкий перестук лошадиных копыт, и возле ворот остановился смутный силуэт. Хозяин напрасно вглядывался в темноту, пытаясь по неясным очертаниям отгадать, кто же припожаловал к нему в этот раз. Всадник стоял недвижно, как будто не мог разглядеть хозяина во тьме, и ждал, чтобы он первым обнаружил свое присутствие. «Ассалум алейкум, хозяин!» — наконец негромко проговорил пришелец. «Алейкум ассалум!» — Баба Джоната понял, что прятаться дальше нет смысла, отделился от стены и подошел к воротам. Лицо всадника затеняло папаха, так что разглядеть его было нельзя, но Баба Джоната полагался на голос — властный, сильный, и в то же время осторожный. Было ясно, что, говорит с ним, человек, находящийся с советской властью, не в ладах. «Примешь, гостя!» — все так же осторожно и в то же время решительно спросил всадник. «С радостью бы принял, но, боюсь, убогая моя хижина столько людей не вместит. У меня уже двое под крышей». «Вот как!» — сказал всадник, который, судя по голосу, не очень-то поверил хозяину. «Где же их лошади?» Бабаджоната отвечал, что лошадей нет, пришли пешком, называет себя учителями. Один по виду важный господин, другой косоглазый, желтый, его помощник. Косоглазый, говоришь, ночной гость спешился, толкнул ворота. А первый как выглядит? Седой с черными бровями, худой но крепкий. Бабаджоната хотел ответить, что именно так оно и есть, но осекся. Лунный свет упал на физиономию незнакомца и хозяин ахнул это же знаменитый курбаши кадыр полван кадыр полван прижал палец к губам прошептал быстро да да я это я потом одними глазами спросил где гости баба джоната также молча знаками показал как пройти к комнате гостей кадыр полван быстро и бесшумно как тень двинулся к дому хозяин шалево смотрел ему вслед он вдруг вспомнил что прошел слух будто кадыр Полвана убили в каком то ауле во время состязаний пехлеванов. красные убили Неужели же только слух? Как бы то ни было, для него появление Курбаши было чистой радостью. Сейчас воин Ислама покажет этим неверным почем фунт лиха. Вот только зачем он винтовку с собой не взял? Как он их убьет? Неужели голыми руками? Тут, однако, Боба Джоната вспомнил, что у Маджахеда с собой наверняка есть пистолет, и успокоился. С пистолетом даже надежнее, меньше шума. Боба Джоната не боялся, что его обвинят в убийстве. Кони оставляют следы на земле. И очень легко будет доказать, что к его дому ночью подъехал неизвестный, спешился, вошел в дом и застрелил обоих. А он, хозяин, очень крепко спал в соседней комнате и даже не проснулся. Или проснулся, но так и не понял со сна, что это там щелкнуло, и снова заснул. Главное, еще два богомерзких шайтана будут стерты с лица земли и отправлены обратно в ад. На всякий случай Боба Джоната взял серого кукуна под узцы и завел во двор. Не надо, чтобы о визите ночного гостя узнали раньше времени. Он стоял, похлопывая коня по крупу, а сам все ждал, когда же раздадут приглушенные выстрелы. В доме, однако, было тихо. Тем временем Загорский и Гонзолин продолжали угощаться урюком и попивать чай. Вдруг за дверью чуть слышно скрипнула половица. Гонзалину, у которого слух был острее, чем у хозяина, насторожился и поднял палец вверх. В ту же секунду в руках у Нестора Васильевича и его помощника, словно по волшебству, возникли револьверы. Спустя миг они раскатились по разным углам комнаты и взяли дверь на мушку. В доме стояла мертвая тишина, но Загорского нельзя было обмануть. Он чувствовал присутствие чужого почти так же ясно, как если бы касался его рукой. Чужой, впрочем, затаился и не выдавал себя ни единым звуком. Ожидание становилось гнетущим. — Кто там? — сказал мне Стар Васильевич. — Так и будешь прятаться за дверью. Голос, который раздался в ответ, заставил их вздрогнуть. — Не стреляйте! — сказал голос. — Есть разговор. Загорский и Гонзалин обменялись быстрыми взглядами. — Не может быть! — чуть слышно прошептал китаец. Нестор Васильевич только плечами пожал в ответ. — Ладно, заходите! — сказал он. Спустя несколько секунд в проеме двери обозначился знакомый силуэт. На них, моргая глазами, глядел Кадыр-Палван. «Пистолет на пол», — велел Загорский. Гость с того света наклонился и осторожно положил оружие на пол. Нестор Васильевич велел толкнуть его ногой по направлению к ним. Кадыр-Палван выполнил и этот приказ. «Хорошо», — сказал Нестор Васильевич. «Учитывая, что, во-первых, у вас может быть еще оружие, и, во-вторых, за дверями могут ждать ваши сообщники», Мы свои револьверы убирать не будем. А теперь прошу садиться и разделить с нами наши вечерние чаепития. Кадыр Палван кивнул и осторожно сел по-турецки напротив Загорского. Посмотрел на него настороженно. Повинуясь взгляду Загорского, Гонзолин ополоснул пиалу хозяина и налил туда свежего чаю. — Знаете, я ведь сразу понял, что вы никакой не англичанин, — сказал Кадыр Палван, осторожно отпивая чаю из своей пиалы. — Только не понимал, зачем вам этот маскарад. Задать да теперь, знаю. Вы вместе с шейхом и его учеником гонитесь за Кораном Исмана. Откуда вам известно, шейх? За Фарбека рассказал. Легкая улыбка тронула губы басмача. Мистер Васильевич помрачнел. Надеюсь, вы его не. Конечно, нет. Кадер Палван протестующий поднял руки. Я не тронул мальчишку. Или вы считаете меня зверем? Загорский отвечал, что примерно так он и считает. Но сейчас это не важно. Гораздо интереснее, каким образом храброму Курбаши удалось вернуться с того света. Если память ему не изменяет, Кадыр-Палван был убит меткой пулей наставника Хидра. — Почти убит, — кивнул собеседник. — Почти. Он распахнул Чапан на груди, Гонзолин на всякий случай чуть приподнял ствол Нагана, снял с шеи какой-то предмет и протянул его Загорскому. Тот осторожно взял предмет в руки. Это оказалась мятая серебряная ладанка в виде небольшого ковчежца. — Вот эта вещь спасла меня! — с благоговением в голосе сказал Курбаши. Она стала рукой Аллаха, и рука эта отвела смерть. Загорский с удивлением разглядывал ладанку, в которую, очевидно, попала пуля. — Откуда у мусульманина православная ладанка? — Я подарила мне моя кормилица, когда я был еще маленький, — сказал Кадыр Палван. Эта женщина спасла меня от голодной смерти, и я поклялся в памяти о ней носить эту вещь до последнего часа. Здесь нет никакого противоречия исламу, поскольку ваш Иисус, которого мы зовем Иса, тоже пророк Аллаха и почитается у нас очень высоко». Нестор Васильевич вынужден был признать, что история поистине удивительная. Однако, чего же Кадыр Полован хочет от них с Гонзолином? Нельзя сказать, что в прошлый раз они расстались друзьями. Больше того, Курбаши хотел их уничтожить. — У нас, если люди друг другу враги, это еще не приговор, — отвечал ночной гость. — Если враг воюет честно, с ним можно помириться. Можно простить его, с ним можно даже объединиться ради какой-то важной для всех цели. — И что же это за важная цель? — полюбопытствовал Нестор Васильевич. Кадыр-Полван помолчал, собираясь с мыслями, затем продолжил. Известно, сказал он, что гораздо страшнее любых врагов предателей. В Коране устами Мухаммеда предателей проклял сам Всевышний, а значит, это твари, которым нет прощения и которых следует истреблять всюду, где только их увидишь. «У палвана нет никаких претензий к господину Загорскому», — подсказал Нестор Васильевич. «Нет претензий к господину Загорскому. Он был честен и вел себя безупречно». Это человек, которого он сам почел бы за честь называть своим другом. Но Кадыр-Палван никогда не простит предательницу Наруддин. Она бросила его в чужой стороне подыхать, как собака, не убедившись, даже что он на самом деле мертв. И все это для того, чтобы выкрасть у него драгоценную книгу, чтобы лишить его законного вознаграждения. Но Руддин оскорбила и унизила его. Она решила обмануть воина Аллаха, и она ответит за это. «Это очень печально», — заметил Загорский, понемногу начинает терять терпение. «Но мы-то тут причем. Нарудин «Наруддин демоница», — отвечал Курбаша, скалевая зубы. «К тому же она колдовала моих джигитов. Один я с ней не справлюсь. А вы с вашим слугой — те самые люди, которые могут мне помочь. Я предлагаю вам сделку или союз. Назовите, как хотите. Помогите мне поймать Нарудин и Коран Усмана ваш». Загорский помолчал с минуту потом поднял глаза на Курбаши, Во взгляде этом сквозило сожаление. Я как ни странно сочувствую вам, сказал он, но помогать не буду. Мне не зачем морать руки о вашу Нурддин. Я решу свою задачу и без вас. Кадыр Палван покачал головой. Нет, он не решит. Он даже не знает, куда Нурддин везет книгу. Ну, это секрет Полишинель, отвечал Нестор Васильевич. Известно, что она направляется в Алайскую долину. Во-первых, Алайская долина велика. — отвечал Кадыр-Палван. — Во-вторых, она направляется вовсе не туда. — Это я направлялся в Алайскую долину, а по дороге должен был передать Коран заказчику. — Почему мы должны вам верить? — неожиданно спросил Гонзалин. Потому что я не смогу вас обмануть, — отвечал Курбаши. — Вы поедете со мной. Если что-то будет не так, просто прикончите меня. Кроме того, вы ведь пытались обнаружить ее след, и все безуспешно. Это именно потому, что она идет вовсе не туда, куда вы думаете. — Куда же она идет? — спросил Загорский. — Поедем со мной и все увидите сами, — улыбнулся Курбаши.